Это было какое-то сумасшествие А Кихиры передвигался исключительно по деревьям Прыгая с ветви на ветвь с такой скоростью Что едва ли сильно уступал флайту И унося меня все дальше, дальше и дальше Единственное, что успокаивало Мы неслись на север Преодолевая немыслимые расстояния И при всем этом сердце билось, как сумасшедшее у меня А Кихиры же выглядел так, словно для него эта неимоверная скачка по деревьям всего лишь легкая, ненапряжная утренняя пробежка. Но когда я, встревоженно вглядывающаяся в своего носильщика, заметила капли пота, проступившие на висках, сочла нужным сказать. «Я вполне могу бежать и сама, Чи». «Можешь». Он остановился на следующем дереве, ухватился рукой за ствол и замер, пытаясь восстановить дыхание. «Ты можешь, Кей» но на земле останутся следы. Следы, которые с легкостью прочтет любой из шиноби. Тут он был, несомненно, прав про следы, но... «У меня хорошая физическая подготовка, Чи. Если снять сандалии, я вполне смогу следовать за тобой». Он оглянулся, насмешливый взгляд скользнул по моему лицу и от Заура произнес. «А теперь давай честно, Кей, без лишней бравады и попыток напомнить мне, кто из нас тут телохранитель». «Ты не вынесла бы и четверти пути в заданном мной темпе, не так ли?» Я не ответила, потому что... Потому что, к моему стыду и сожалению, он был прав. «Не парься». От зауру прищурив глаза, посмотрел вперед. «Для меня твой вес практически несущественен, так что просто держись крепче. У нас не так много времени до полного наступления темноты. Выдержишь?» Я уже не была в этом уверена. От перенапряжения дрожали и руки, и ноги, Но признаться в этом, учитывая, что вообще-то он фактически нес меня на себе, я бы никогда не смогла. «Да, конечно», — уверенно солгала. Но несколько слукавил и он. До наступления ночи было еще более трех часов, и к концу пути я кусала губы, чтобы не застонать от боли в перетруженных трясущихся мышцах. Момент, когда Чи спрыгнул на землю и разрешил мне слезть, был, наверное, самым счастливым в моей жизни». Но и стыдно мне было невероятно, потому что, не удержавшись на ногах, я рухнула на изумрудную траву, чувствуя, что не смогу сейчас встать даже под дулом бластера. И еще очень стыдно было смотреть на Адзаура, который, присев на корточки рядом, провел костяшками пальцев по моей щеке и неожиданно мягко произнес: «А ты молодец!» продержалась вдвое больше того, на что я рассчитывал. Скинув на него недоверчивый взгляд, смотрелась в абсолютно серьезные глаза, и они оставались серьезными, даже когда по его губам скользнула насмешливая улыбка. «Что будешь на ужин?» «М -м, «У меня есть выбор», — спросила, нервно оглядевшись. Мы находились в лесу, глухом, непролазном лесу, где кроме травы и деревьев больше ничего не было. «Есть», — усмехнулся Адзаура. «Так что ты хочешь?» «А ты?» — мгновенно переспросила, вспомнив, что вообще-то это я должна заботиться о нем, а не он обо мне. Однако на мой вопрос, чей вновь усмехнувшись, своей странной, загадочной полуулыбкой, неожиданно ответил. «Себя». И он произнес это совершенно серьезно, без насмешки, без тени улыбки, без даже намека на то, что я могу воспринять сказанное как шутку. А потому так же серьезно, в упор глядя на него, я уверенно ответила «нет». Улыбка на красивых губах стала почти зверской, когда Адзаура произнес: Ты действительно полагаешь, что меня интересует твое мнение? И он поднялся столь легко и свободно, словно не было этого изматывающего марафона из забегов и прыжков, словно не было падения флайта, словно, словно он вообще не устал. Здесь безопасно, оглядывая окрестности, произнес Адзаура. «Змеи достаточно далеко, волки нас ощутили, но не подойдут. Рысь, засевшая на дереве, не нападет, преимущество не на ее стороне. Отдыхай, Кей, я быстро». И он, оттолкнувшись, даже не то чтобы запрыгнул, он словно взлетел на ветку ближайшего дерева, спугнув действительно сидевшую там рысь, а после скрылся из поля моего зрения. «Я осталась одна». Надрывно стрекотали сверчки — «Пели, затихая к ночи птицы, где-то вдалеке послышался волчевой а я ощутила вызов по всесвязи — ответила почти сразу, проваливаясь в собственное подсознание.